Есть основания предполагать. Гордым князь Семёна прозвали потому, что имел он на уме мысль особую, раз навсегда поменять извечный порядок наследования власти. То есть вместо родового права, по которому его держание может перейти в руки следующего брата, ввести право прямого наследования. по которому власть от отца должна доставаться сыну. Почему бы не сделать на Руси незыблемым законом этот способ передачи власти, такой простой и естественный? А то ведь сколько в прежние века и по сей день ковалось и куется крамол из-за несовершенства родового права. То и дело племянники сыновья умерших великих князей восстают против своих дядей и как ему семёну не понять этих племянников как не понять ему обиды возможные обиды своего только что народившегося сына ивана если вдруг останется чада его сиротой безо всяких надежд на московский стол Дмитрию пошел третий год, когда на Москве обнаружилось моровое поветрие. Прихотлив и длинен оказался путь, которым страшная болезнь проникла в междуречие. Очаг поветрия вспыхнул несколько лет назад на самом краю земли, в Китае. Постепенно с караванами торговцев... Зараза расползалась по азиатским городам, занесло ее в Месопотамию, затем в Синюю и Золотую Орду. Ожидали было в страхе, что с Волжского низа перекинется язва на Булгар и Мордву, а от них и на Русь. Но тогда беда миновала. Поветрие избрала другую дорогу, через Половецкие степи в Тану. Оттуда в крымские города и в кораблях генуэзских и венецианских купцов вместе с живым товаром достигла итальянских берегов. Вскоре все Средиземноморье оказалось жертвой торговой алчности. В 1352 году болезнь достигла напоследок и русских пределов. Но не с юга она пришла сюда, а с севера, кружным путем. От Пекина до берегов Ефрата и Ладоги, красноречиво пишет об этих событиях Карамзин, недра наполнились миллионами трупов, и государства опустели. Сначала мор обнаружился в Обскове, который первым стоял на пути немецких купцов. Человек вдруг начинал харкать кровью, а через три дня... его уже укладывали в гроб вскоре некому стало и колоды дубовые выдалбливать возле церквей рыли общие ямы скудельницы и укладывали в них по 20-30 а в иные дни и по 50 человек многие из знатных псковичей завещали свои имения храмам и монастырям чтобы поминали их тут постоянно Многие бродили по улицам, раздавая деньги и ценные вещи нищим, но те боялись брать, отбегали. Вот когда, кажется, с особой явностью означилось, что богатство – зло, и что спастись богатому по христовой притче труднее, чем верблюду пролезть в игольное ушко. Приехавший из Новгорода по просьбе псковичей престарелый архиепископ Василий Калека от свету до ночи отпевал умерших. Его бесстрашие понемногу ободряло людей, но мало кто верил уже, что спасется. Василий отбыл, вскоре стало известно, что в дороге он разболелся и помер, не доезжая Новгорода. Увы... Увы, печальной людской участи, причитали в селах и градах. Яко цветы сильные прибирает нас свистящая коса. На что матери рождает нас в муках? Век за веком минует, и нет предела человеческой пагубе. Боже правый, по что отвратил лице Твое от стада Твоего? Доколе пить нам чашу горечи смертной? Доколе род христианский будет посмешищем вселенной? Или уже до конца присудил ты изгибнуть земле русской?» Из Пскова поветрие переметнулось на Новгород. Весь до последнего человека вымер Белозерск. Болезнь проникла в Смоленск. Оттуда речным путем в Чернигов, Киев. Участь Белозерска постигла город Глухов. И вот теперь, окольцевав между речи, смерть напоследок вползла и сюда. Уже в Суздале люди кровью плюют. В дни Великого Поста Семену Ивановичу доложили, что и по Москве ходит невидимый ворог. Голосили в подслеповатых посадских избах, угрюма загудела колокольная медь наверху, в городских стенах. Началом марта помер митрополит Феогност, родом грек. Но еще митрополита не схоронили, как смерть без стука вошла во двор великого князя. Скоротечно умерли Семёновы младенцы, надежды его не Двухлетний Иван и только что народившийся Семён. Беда эта надломила невезучего родителя. Тридцатишестилетний он в считанные дни одрехлел душой и телом. И тут болезнь легко уязвила его. Едва-едва успел в окружении духовника, братьев и старших своих бояр сказать, что кому завещает. Все волости с селами оставляет он княгине своей, и своему, как тут скажешь, если она уже понесла снова, если у нее родится сын, то вот ему, ей и ему он все свое завещает. Бедный Семён Иванович, эту его волю предсмертную записали, не посмели не записать, хотя каждый из присутствующих чувствовал, что тут же ум князя помрачается. На этом вот наивном, при гордом и трогательном одновременно чаянии возможного наследника. И еще он сказал напоследок, обращаясь к братьям, будто что-то озарило его изнутри. Выжгло там «Все сумеречное и бредовое». «Братья», — сказал он, — «отец приказал нам жить за один. Так и я вам приказываю, за один жите, а лихих людей не слушайте, которые начнут вас натравливать друг на друга. Но слушайте отца вашего, владыку Алексия, а также старых бояр, что хотели отцу нашему добра и нам хотят». а записывается вам слово сие, для того, чтобы не пристала память родителей наших, и свеча бы не угасла. Итак была для них волнующая эта его притча о свече, не о чем-то громадном, а о тоненькой зыбкой свече, которую ничего не стоит задуть, измять в руке, растоптать сапогом, но которая так пронзительно и сладко прикоснулась сейчас острым язычком к их душам. Много ли, значит, робкий ее свет перед беспредельностью внешнего мрака? Но от свечи зажигает свечу, а от той еще одну, и еще, и сколько раз они видели это, досмотрели, значит, бездумно, А брат их умирающие в простом и привычном прозрел то что нужно им с растроганной благодарностью принять как завет чтобы свеча наша не угасла отнесли брата в собор архангела михаила туда где и отец их лежит опустили у южной стены в гробницу вытесанную из белого камня В самом начале лета болезнь поразила и князь Андрея.